Глава 43. Он спал. В тусклом свете свечей я внимательно разглядывала его лицо, изгиб губ, изысканные черты. Прислушивалась к его тихому дыханию. Буря внутри меня утихла. Я парила, укутанная мягким облаком, безмятежная и безмолвная. Была полнолуние. Люпен говорил, что каждый новый цикл луны требует обновления. Нужно загадать желание, сбросив старую кожу, направить мысли к новым горизонтам, заявить о своих намерениях. Что я могла попросить у луны? В тот момент лишь один вариант казался мне подходящим. Снова и снова переживать этот накал, это буйство чувств. У меня не осталось других целей. Разве что умереть вместе с ним в постели. Паскуаль в нашей мастерской, кто бы мог подумать? Забавно, что самые важные события в жизни часто происходят в одно мгновение. Я чувствовала, что стою на перепутье. Дела в мастерской шли хорошо. Паскуаль мог бы уехать из Америки, перебраться ко мне, найти работу пастуха здесь, или я могла бы уехать с ним, сесть на корабль открыть для себя новый континент нужна ли я ему там может его уже кто-то ждёт танцовщица танго в ярких нарядах или богатая наследница на коне с волосами цвета пшеницы нет это невозможно мы созданы друг для друга внезапная идея брака показалась мне не такое уж абсурдной кто бы не подписался на вечность я еле сдерживалась Так мне хотелось разбудить его и снова наслаждаться им до самого рассвета. Что подумает мадмуазель Вера, если я всё брошу и последую за ним? Не обидится ли на меня Калет, если я от всего откажусь? Я и двазнала его, но я его любила. Слово было произнесено. Я влюблена. Может, у меня с мадмуазелями не так уж и много общего? Пусть они решили закончить жизнь в одиночестве, но я же не обязана следовать их примеру. Я напишу свою собственную историю, проложу свой собственный курс. Вместе с Паскуалем меня ждёт новая жизнь. Я задула свечу. Скользнула к нему под одеяло. В полудрёме он поцеловал меня. Я ещё не знала, что это наш последний поцелуй.